Часть пятая. Байеде Дарвин тоже был обречен, но еще не настолько, чтобы против его названия можно было ставить звездочку. Лишь через пять суток его машина предстояло смолкнуть навеки и должно было минуть еще десять лет, прежде чем она окажется на океанском дне. Это было не только самое новое, большое и быстроходное прогулочное судно. приписанное к порту Гуаякиль. Корабль специально предназначался для туристических круизов на Галапагосы, и с того самого момента, как был заложен его киль, предполагалось, что он будет постоянно курсировать в зад вперед между портом и островами. Судно было построено в Мальме в Швеции при моем собственноручном участии. Смешенная команда из шведов и эквадорцев. доставившие его из Мальме в Гуаякиль, полагала, что шторм, который им довелось перенести по пути в Северной Атлантике, был первым и последним испытанием бурными водами и ледяным ветром, выпавшим на долю этого корабля. Это был одновременно и плавучий ресторан, и лекторий, и ночной клуб, и отель на сотню посадочных мест. Судно оснащено было радаром и сонаром. а также электронным навигатором, который непрестанно фиксировал место его нахождения на поверхности земного шара с точностью до 100 метров. Оно было настолько автоматизировано, что один человек, стоя на мостике без чьей-либо помощи в машинном отделении или на палубе, был в состоянии запустить машины, поднять якорь, лечь на курс и управлять кораблем, словно легковым автомобилем. Прибавьте к этому 85 сточных туалетов, 12 бидет и телефоны в каютах и на мостике, по которым через спутник можно было связаться с любой точкой мира, и еще телевизионную связь, так что пассажиры могли быть в курсе текущих событий. Владельцы судна, двое престарелых братьев немцев, живущих в Кита, с гордостью заявляли. что ему ни на мгновение не грозит оказаться отрезанным от остального мира. Немного же они знали. Длина корабля была семьдесят метров, тогда как Бигль, на котором в качестве внештатного натуралиста путешествовал Чарльз Дарвин, насчитывал всего двадцать восемь. При спуске Байеда Дарвин со стапелей в Мальме тысяча стам метрическим тоннам морской воды. Пришлось потесниться, уступив место корпусу судна. Меня к тому времени уже не было в живых. Бигль, спущенный в свое время на воду в Фелмите в Англии, вытеснил лишь 215 метрических тонн. Байя де Дарвин был теплоходом с металлическим корпусом. Бигль же – парусником, построенным из дерева и оснащенным десятью пушками. для защиты от пиратов и дикарей. Два более старых прогулочных судна, с которыми должно было конкурировать Байя де Дарвин, вышли из игры еще до начала соревнования. Места на обоих были забронированы под завязку на много месяцев вперед, но затем из-за разразившегося финансового кризиса посыпался поток отказов, и вот теперь они стояли на приколе в одной из заводей Дельты. вне видимости со стороны города, вдали от дорог и человеческого жилья. Владельцы в предвосхищении их долгого бездействия счистили с них всю электронику и прочую ценную оснастку. В конечном счете, Эквадор, как и Галапагосские острова, сложен был главным образом из лавы и пепла и не мог самостоятельно прокормить девять миллионов своего населения. Обанкротившись, он больше не имел возможности закупать продовольствие у стран в изобилии наделенных почвой, поэтому Португалья-Киль стоял в запустении, и люди начали умирать там голодной смертью. Ничего не поделаешь, бизнес есть бизнес. Соседние Перу и Колумбия также были банкроты. Помимо Байе де Дарвин. На рейде Гуаякиля находился только ржавый колумбийский сухогруз Сан-Матео, застрявший там из-за отсутствия средств на покупку провианта и топлива. Он стоял на удалении от берега и уже очень долгое время, так что на его якорной цепи успел нарастить изрядный островок водорослей такой величины, что слоненок вполне мог бы добраться на нем до Галапагосских островов. Мексика, Чили, Бразилия и Аргентина тоже были объявлены банкротами, равно как Индонезия, Филиппины, Пакистан, Индия, Таиланд, Италия, Ирландия, Бельгия, Турция. Целые нации оказались внезапно в том же положении, что и Сан-Матео, не в состоянии приобрести на свои бумажные или металлические деньги ни под долговые обязательства, даже предметы первой необходимости. Те, кто обладал какими-либо необходимыми для жизни поддержание товарами, отказывались уступать их за деньги, все равно соотечественникам или иностранцам. Они вдруг получили возможность сказать людям, чье состояние имело лишь бумажное выражение: «Эй, вы, идиоты, очнитесь! С чего вы решили, что бумага может иметь какую-то ценность?» На земном шаре оставалось еще достаточно пищи, горючего и прочих запасов для всех его обитателей, сколь многочисленны они ни были. Однако все новые и новые миллионы их начинали приближаться к голодной смерти. Даже самые здоровые из них могли обходиться без еды не более сорока дней, после чего им наступал конец. И голод этот был столь же очевидно продуктом переразвитости человеческого мозга. Как и девятая симфония Бетховена. Всё дело заключалось в головах людей. Они просто изменили свой взгляд на бумажные богатства, но по практическим своим последствиям перемена эта могла сравниться с прямым попаданием в землю метеорита размером с Люксембург, от которого планета сошла бы с орбиты.